не мерещились акулы. Я видел их огромные пасти, ощерившиеся несколькими рядами зубов, способных перекусить пополам человека. Я уже чувствовал боль в пояснице. И я не мог снести беспечного тона, которым капитан сделал мне это щекотливое предложение. Речь-то ведь шла не о том, чтобы войти в лесу какую-нибудь безобидную лисицу. Хорошо.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 Между строк не виделись разверстые грозные пасти. Но тут вошли Канцель и кананец Они были настроены благодушно, даже весело. Они не знали, что их ожидает. «Честное слово суда», — сказал Недленд. «Ваш капитан Немо, чтоб ему провалиться, сделал нам очень любезное предложение». «А», — сказал я, — «вы уже знаете».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 «Может, статься опасно?» — вставил я. «Опасно?» — ответил Мерленд. «Простая экскурсия на устричную банку». Очевидно, капитан Немо не счел нужным навести моих товарищей на мысль об акулах. Я встревожно глядел на них, словно они уже лишились какой-нибудь конечности. Должен ли я предупредить их о грозящей опасности? Несомненно. Но я не знал, как к этому подойти. Не пожелает ли господин профессор рассказать нам подробнее о ловле жемчуга? О ловле жемчуга, спросил я, или о связанных с ним случайностях, которые... Конечно, о ловле жемчуга, сказал канадец. Прежде чем отправляться в путь, надо знать дорогу. Ну, друзья мои, садитесь, я расскажу вам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 типа моллюсков, сказал консель, класса пластинчатых жаберных отряда анизамиарий. Совершенно верно, мой ученый друг. Способностью образовывать жемчужины обладает не только ли морская жемчужница, но и брюхоногие и головоногие моллюски, как-то морское ушко или пинно, турбо, тридактно. Словом, все моллюски, которые выделяют перламутр. Органическое вещество, отливающее радужными цветами, голубым, синим, фиолетовым, которые усилают внутреннюю поверхность створок творог их раковин.